Эпилог. Конец или мир иной. Сорок лет спустя. Что такое смерть для тех, кто остается жить? Жестокая пустота, когда от того, кого они любили, остается лишь тень. Важнейший момент, когда взгляд, подкрепленный верой, может разглядеть силу души. Конец для тех, кто сводит человеческое существо к набору физических величин. Но что такое смерть для того, кто уходит? Она то, к чему он готовился в течение жизни. Первую половину жизни Нуама мучил страх перед тем, чего он не знал. Всю вторую половину он опасался того, что знал слишком хорошо. Жизнь пуста если не наполнить ее чувствами, позволяющими выстроить собственный мир и мир тех, кого ты любишь. Поэтому осью своей вселенной он сделал любовь к Джулии. И вокруг них стали вращаться родные и близкие, черпая энергию в силе их притяжения, питаясь излучаемым ими светом. Поэтому, когда Ноам обнаружил безжизненное тело Джулии, Он ничего не сказал, не заплакал. Только поцеловал ее в еще теплые губы и прошептал, обращаясь к ней. «Подожди. Если ты где-то есть, я скоро приду к тебе». А потом попросил меня оставить его с ней наедине и позвать детей. Думаю, я знала, что должно случиться, но все же послушалась его. Чуть позже, открыв дверь, я увидел его лежащим рядом с ней. Глаза его были закрыты. Он держал ее за руку, а на лице у него играла странная и прекрасная улыбка. Они умерли вчера, и тем не менее сегодня на лицах их детей и друзей нет печали, а в доме царит безмятежный покой. Некоторые даже улыбаются. Все потому, что смерть Жули и Нуама стала, как и их жизнь, свидетельством нерасторжимого единства, навеки связавшего их. Мой брат рассказал мне о том, что ему пришлось пережить летом 2011 года, лишь много лет спустя, чтобы уберечь меня от этой темной истории, как он пояснил. Это правда. Я переживала бы за него. Он был такой ранимый в ту пору. Но Ам так никогда и не перевернул страницу, касающуюся главного момента той истории. Я знаю, что он не переставал интересоваться жизнью тех людей, которых указала ему Сара. Джулия ругала его за это, убеждая, что раз профессор-итальянец умер, значит, все это мрачное пророчество — ложь. Я же, случайно узнав, что внук знаменитого философа носит имя и фамилию своего деда, не разделяла ее категоричности. Стало ли это, в конце концов, известно и брату? Не знаю. Может быть, он просто считал себя навеки связанным с ними. Согласно некоторым мистическим учениям, одна душа может обитать в нескольких телах, сказал он мне однажды, словно пытаясь разгадать тайну той, что вывела его на путь, которым он пошел. Итак, Нуам и Джулия умерли в один и тот же день. Следует ли считать это свидетельством того, что Сара была права, что в телах Нуама и Джулии жила одна душа? А как же те четверо, с которыми Нуам считал себя связанным тончайшей, не поддающейся определению нитью? Сегодня мне подумалось... А не поискать ли координаты Ленет Маркюс, Кристиана Надя, Адама Вайнштейна или внука и тезки Филиппа Цатто? Ну, допустим, я узнаю, что все они тоже вчера покинули этот мир. Что мне это даст? К чему эти попытки разобраться в механизмах, движущих судьбой? Мне не нужны доказательства. Я и так понимаю, что у реальности, в которой мы живем, Может быть, иное прочтение, и что Джулия и Нуам теперь навек соединились в ином мире, где скоро окажусь я. Есть люди, которые родились в один день с вами. Их первый крик прозвучал в унисон с вашим. Другие перестанут дышать в тот самый миг, когда вы покинете этот мир. Может быть, вам доведется повстречаться с теми или с другими, а может и нет. Значит ли это, что в вас и в ком-то из них живет одна душа? Не все ли равно? Надо просто жить, а не ждать смерти и не бояться ее. Что до меня, я ее не боюсь, потому что мне нравилась моя жизнь. Я любила ее и передала дальше а сама построила ее для себя и помогала другим делать то же самое. И я принимаю ее конец. И вообще я думаю, что смерти на самом деле никто не боится. Мы боимся только, что не успеем привыкнуть к мысли о ней, так и не поняв, что же значит жить. Благодарность читателям, жителям, созданных мною виртуальных миров и единомышленникам, разделяющим мои безумные идеи. Агатя Дюбуа, Амандин Айун, Амандин Марк, Антони Мишо, бенджамену Паре, Король Баро, Селин Саразен, Дельфин Робер, Дориане Гаске, Дрейфус Фемили, Encyla Plallier, Ericu Abravanelu, F. Gislen Robles Saponara, Guillaume Porne, Élaine Scholle, Jessica Fix, Julie N, Karin Pléjo, Karin Mentié, Laudis Lejele, Lorie Coutier, Liz Микадми, Марку Фурнье, Мариэль Ми, Марин Леонар, Мартин Бенсусан, Матиль Тиньон, Рошель Сапсап, Роксан Рулан, Сабрине Акорнеро, Сандре Лоноре, Себастиано Тромпа, Соня Винсенгера, Софи Мазюрель, Сандре Т.П. Тири Жердолю, Валерий Курсель, Ванессия Кюрнель, Ванессия Дзюбуа-Гаше, Вероник Эргот, Вероник Каслер, Виван Г. и... Прошу прощения у тех, кого, возможно, забыл упомянуть. Читательницам и читателям, которые в своих комментариях, опубликованных на моем сайте или в Фейсбуке, Сообщили мне новости о моих персонажах Аньес Абекасис, Амандин Айун, Жерару Кравчику, Маги Торджман, Ники Брис Депас Патрику Брауде и всегда феям Джессике Нельсон и Татьяне Деруна. Тем, кто оставаясь в тени на своих рабочих местах в издательствах, Фламарион и Желю отдают моим романам свой профессионализм и свою любовь. И еще, как всегда, моему редактору Тьере Бийяру, который помимо профессионального мастерства вкладывает в наши отношения лучшее качество своей души. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Июнь две тысячи девятнадцатого года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.